Глава девятая. Ухо не совы снова и снова доносилось из зарослей ив у реки. Потом на мосту, по выше над рекой, замегал свет. Ливия, сразу проснувшись, прыгнула к щели в стене, глядя наружу. Звуки проникли в её сонное сознание, встревожив девушку. Она встала и бесшумно скользнула через комнату. Аврелий, уже сдавший дежурство, спал у дальней стены. С головой завернувшись в одеяло, снаружи сейчас находился диметр. Он положил на землю свой щит и уселся на него. Ливия решила, что грек всматривается в морской горизонт, надеясь вот-вот увидеть приближающийся корабль. Девушка обогнула южный угол здания и дошла до загона за домом, где были привязаны их лошади. Она погладила свою лошадь и отвязала её. Люба стояла рядом, не обратил на девушку ни малейшего внимания. Её запах был слишком хорошо ему знаком. Аливия, ведя за собой лошадь, спустилась по западному склону к подножию холма. Когда она очутилась в долине реки, и её никто уже не мог заметить сверху, она вскочила на спину лошади и повернула направо, через рощу к мосту и морю. Амбразин, так и не заснувший ни на минуту, Хотя и лежавший совершенно неподвижно, не упустил ни единого движения Ливии, когда девушка прокрадывалась мимо спящих воинов. Решение старого наставника созрело уже давно. Он подкрался к Ромулу и принялся легонько трясти мальчика. Ромул открыл глаза. "Тише", сразу же шепнул ему на ухо Амбразин. "Что случилось?" шепотом спросил Ромул. "Мы уходим, прямо сейчас". Ливия только что вышла, должно быть, каравель приближается. Ромил порывисто обнял своего старого наставника, и в этом движении выразилась вся благодарность мальчика за неожиданное избавление от тяжкого будущего. Абразин, видимо, почувствовал страстное желание Ромила стать свободным, сбежать от этого жестокого, грубого мира. Старик прошептал: "Поосторожнее, не шелести соломой, когда будешь вставать. Мы должны двигаться как тени". Он показал мальчику на дверь, что выходила в маленький садик за домом. Румол огляделся, подождал, пока громовое храпение батята не достигло пика, а потом на цыпочках последовал за своим наставником к выходу. Лошади слева от них нервно затоптались. Юбов встряхнул гордой головой и громко фыркнул. Амброзин подал мальчику знак остановиться, а сам прижался к стене. Дадим ему успокоиться, тихо сказал он. А потом пойдём к лесу. Мы найдём надёжное местечко и спрячемся там, пока тут всё не уляжется. А потом отправимся в новое путешествие, ты и я, вдвоём. Но если я сбегу, Аврели и его друзья не получат денег. Они так трудились и так рисковали жизнями, и выходит, что даром. тихо, настойчиво повторил Имразин. Сейчас не время для сомнений. Они с этим справятся. Лошади почему-то и не думали успокаиваться. Наоборот, их волнение всё возрастало, и ёба наконец поднялся на дыбы и принялся колотить в стену передними копытами, сопровождая грохот высоким нервным ржанием. "Бежим отсюда скорей", решил он бразин, хватая мальчика за руку. "Эти животные всех разбудят". Он уже сделал первый шаг, когда вдруг на его плечо опустилась железная рука, приковав старика к месту. "Стой!" Аврелий всмотрелся в Абразин, сразу узнав легионера, несмотря на полную тьму. Отпусти нас, прошу тебя. Верни мальчику свободу, если тебя хоть сколько-то тревожит его судьба. Он так много страдал, дай ему уйти. Но Аврелий, не ослабляя хватки, смотрел в сторону. Ты просто не понимаешь, о чём говоришь, сказал он наконец. Вон туда посмотри, за те деревья. Абразин смотрел в указанном направлении. и заметил угрожающее шевеление теней под деревьями и почувствовал, как его сердце куда-то падает. «Ох, Господь всемилостивый!» — пробормотал старый наставник. Ливия тем временем добралась до моста и отыскала таящуюся за кустом Тамариско темную фигуру. Человек держал в руке прикрытый фонарь. Девушка, узнав его, соскочила с седла. «Стефан! Ливия!» — прозвучала в ответ. Нам пришлось пробираться трудной дорогой, лесами, но, как видишь, мы сумели добраться вовремя. Все идет нормально. Мальчик и его учитель в безопасности, а наши люди прекрасно справились с делом. Но где корабль? Скоро рассветает, а ему следовало прийти еще вечером. Переправлять мальчика на борт при свете дня будет слишком рискованно. Стефан внезапно перебил ее. Корабль вообще не придет. Что ты сказал? Ты прекрасно меня расслышала, к сожалению. Корабль не придёт. Что случилось? На него напали? Он утонул? Нет, никто его не топил. Просто просто кое-что изменилось. Послушай, мне это не нравится. Я рисковала жизнью ради этого дела, и мои люди тоже. Успокойся, прошу тебя. Это не наша вина. В Константинополе Зенон вернул себе трон, узурпированный Василиском, но ему нужен мир, чтобы укрепить свою силу. Он не может сейчас портить отношения с Адаакром, и к тому же тебе хорошо известно, что его кандидатом на западный трон всегда был Юлиан Непот. Меливия внезапно осознала всю опасность, заключавшуюся в словах Стефана, опасность для всех них. "Антимий об этом знал?" спросила она. У Антимия не оставалось выбора. "Проклятье. Но это же означает смерть мальчика. Не обязательно. И именно потому я здесь. У меня есть лодка, немного к северу отсюда, возле устья реки. Мы можем отправиться на мою виллу в Римини. Там вы все будете в безопасности. Но мы должны спешить. Тут мы уж слишком на виду. Ливия мгновенно вскочила в седло. Я должна рассказать всем, что случилось. Нет, погоди, крикнул Стефан. Смотри туда. Ливия оглянула на верхнюю часть склона и увидела группу верховых варваров, обходивших здание с юга. и из зарослей кустов выскочило еще несколько вражеских воинов. Стефан попытался удержать девушку. «Стой, они же убьют тебя!» Он споткнулся, и его фонарь упал на землю, разбившись в дребезги и расплескав масло, тут же вспыхнувшее. Левия бросила взгляд на сжатое поле, на кучу соломы, и не заколебалась ни на мгновение. Она схватила свой лук, висевший в петле на седле, сунула на конечник одной из стрел в огонь, и пустила эту стрелу вверх по высокой дуге так что та упала в соломенную кучу а за ней последовала вторая третья пока все огромные кучи не начали испускать густые клубы дыма ты сумасшедшая кричал стефан пытаясь остановить девушку у тебя всё равно ничего не получится но ну так заткнись огрызнулась ливия послушай я не могу здесь больше задерживаться я должен вернуться сказал наконец стефан откровенно перепуганы тем, как повернулись события. Я буду ждать тебя в Риме, спасайся ради бога. И Ливия едва заметила его уход. Она вскочила в седло и пустила лошадь во весь опор к холму, на котором стоял дом. Варвары окружили старую почтовую станцию так бесшумно, что поначалу их никто не заметил. Они оставили своих лошадей внизу, и подкрались к зданию пешком, держа мечи на готове, ожидая сигнала от своего командира, Вульфилы. Все вокруг погрузилось в почти неестественную тишину. Природа словно замерла. Голоса ночных птиц и зверей уже смолкли, а те, кто просыпался с рассветом, еще не решались начать свое приветствие солнцу. Это был тот последний момент, который отделяет ночную тьму от первых лучей дня. Лишь ржавая вывеска, висевшая над входом в заброшенную почтовую станцию, негромко поскрипывала, когда её касались первые дуновения утреннего ветерка. Вулфил одал знак наступлению, резко опустив левую руку, которую очень долго держал поднятой над головой. Варвары бури ворвались в дом, размахивая мечами и принялись тыкать остриями в неподвижные тела, всё ещё погружённые в сон. Но в следующее мгновение яростные вопли и ругательства, донёвшиеся изнутри, дали понять Ульфиле, что их здорово провели.